Руна сорок Солнце и луна возвращаются на небо. Стараниями вещего старца вернулся огонь в дома Калевалой. Но по-прежнему не всходило на небе солнце и не серебрился над землей месяц. За крепкими засовами и тяжелыми замками держало их в глубине Железной горы, Хозяйка похялы. Без небесных светил, Начал студить мороз посевы, И напали болезни на скот. Без них позабыли песни птицы И затасковали люди. Знала щука свой темный омут, Знал орел птичьи пути, Ветер знал, куда держит путь челн. Но никто не ведал, Пришло ли нынче серое утро, или укутал землю мглою вечер. Задумались люди, как быть им без месяца, как выжить на холодной земле без солнца. И отправились с тяжкой заботой к кузнецу маринину В доме искусного мастера попросили они хозяина выковать им новый месяц и изготовить круглое солнце, ибо плохо приходится на свете детям калевы без благородных небесных светил. Вняв просьбе, пошел Ильмаринин в кузню, к горнилу, развел огонь в древесных углях и, заготовив серебра и злата, принялся ковать новый месяц и новое солнце. В своем доме Услышал Вяйнемёнин звон кузнечного молота и решил разузнать, что затеял великий мастер. Подойдя к дверям кузницы, спросил Ильмаринина песнопевец, — Что куешь ты на этот раз? Над чем трудится твой искусный молот? — Гну я серебряный месяц и кую золотое солнце, — ответил Ильмаринин хочу повесить их в небе над калевалой. — Напрасный вершишь ты труд, — сказал мудрый старец, — никогда не станет серебро месяцем, и никогда земное золото не засияет на небе вместо солнца. Но продолжал упорно работу Иль Маринин и вскоре изготовил новые светило. Изрядно потрудясь, Повесил кузнец на сосну серебряный месяц, А на вершину ели золотое солнце, Отер пот с лица. Но не хочет сиять серебро, И не светит золото. Темны остались земные просторы И небесные пажити. Тогда Вяйнемёнин Видя людскую печаль, решил ворожбой узнать, где укрыто солнце и куда исчез месяц. Стал гадать вещи старец на ольховых лучинках, и открылась через них Вянемёнину правда. Так узнал он, что заперты светила в похьёле, в груди железного утеса. Решил песнопевец немедля отправиться в угрюмую Сариолу, а то иначе своей волей никогда не отпустит лоухи из заточения ни луну, ни благодатное солнце. Снарядившись в путь, поспешно отбыл Вернеменен в холодные земли похелы и вскоре достиг переправы, за которой простирались стылые скалы и долины Сариолы. Крикнул старец на соседний берег, чтобы подали ему лодку и перевезли через реку. Но не услышал никто его крика. Тогда набрал Вяйнемёнин валежника, сложил его в большую кучу и зажег на берегу костер, от которого пламя взлетело выше елей, и к небу поднялся сизый дым. Тот дым от сухих еловых веток увидела злая Лоухи и велела сыну Похьелы сходить к переправе у речного устья и разведать, в чем там дело. — Погляди, что за пламя пылает у реки! — сказала хозяйка Похьелы. — Для военных костров оно маловато, а для рыбацких слишком велико. Вышел сын Похьелы из избы к реке и увидел на другом берегу могучего героя. «Эй, сын Похьолы!» — крикнул во второй раз песнопевец. «Дай мне лодку, чтобы смог Вяйнеменен переправиться на берег Сариолы». «Нет здесь свободных лодок. А если очень нужно тебе быть в Сариоле, так вплавь добирайся на этот берег», — ответил хмуро сын Похьолы, и пошел докладывать редкозубой Лоухе о том, что увидел он и услышал. Подумал Венемейнин и решил, что недостойно героя возвращаться с полпути. Щукой нырнул он в воду, сигом пересек потоки и ступил твердо на болотистый край похвелы. А старуха Лоухи тем часом созвала к себе в дом мужей похвелы с оружием И выслала к реке чумазых детей Встретить гостя лживой лаской и проводить в избу. Привели дети гостя на двор лоухи И сказали, дрянные, «Пожалуй, герой, в избу похвалы!» Распахнув дверь, прошел Венемёнин через сене в горницу И увидел, что полна горница мужей, Пьющих сладкий мед, и на поясе у каждого меч на погибель у Вантулайнена. Недобро оглядели воины вещего старца и спросили, — Что скажешь ты нам, гость непрошенный? О чем, пловец, поведешь речь? — Речь моя будет о месяце и солнце, — твердо ответил Вяйнеменин. — Хочу узнать я, где скрыто наше солнце и куда пропал наш месяц. В грудь железной скалы, укрытый солнце и месяц, — сказали свирепые сыны Похьолы, — никогда им оттуда не выйти, пока сами мы их не отпустим. — Что ж, — промолвил Вяйнеменин, — если не хотите своей волей освободить светила, то готов я обнажить свой меч и сразиться с вами. Вынул из богатырский старец свой грозный меч, откованный Ильмаринином, с месяцем на острие, сияющим солнцем посередине и звездами на рукояти, и померился клинками с мужами Похьелы. Оказался лишь на малую талику длиннее меч Увейнемейнина, всего на ячменное зернышко. Вслед за этим Вышли соперники на двор, и поднял рунопевец свой огненный клинок. Рассыпались от его ударов искры, и, как репы, полетели на зим головы гордых сынов Похьелы. Никто не устоял перед Вяйнемейнином, всех одолел он разящей сталью. Разделавшись с врагами, отправился вещий старец на поиски железного утеса, чьей груди заточила старуха Лоухи солнце и месяц. Не терпелось ему вызволить светила и вернуть их на небо. Недолго пришлось искать Вяйни-Мёйнину. Вскоре увидел он скалу цвета печени, а в скале той щель. Вынув из ножен меч, вонзил песнопевец клинок в скалу и раздвинул щель. Так нашел он вход в пещеру и могучую дверь сотней засовов. Перед дверью той, охраняя к ней проход, во множестве ползали змеи и хлебали ячменные сусла. То — То-то в похью ли нехватка веселого пива, — сказал сам себе Вяйнемёнин, когда кормят тут в скалах гадюк сладким суслом. Срубил мечом вещий певец головы всем змеям и подступил к тяжелой двери. Попробовал плечом раскачать створку, но не поддалась она. Попробовал силой слова отомкнуть замки, но не послушались заклятий запоры. Понял тут Вяйн-Мёйнин, что безоружен он перед этой дверью перед крепкими ее замками и задвижками и, поникнув головой, опечаленный, что не смог разом добыть из утеса плененные светила, отправился домой. Как вернулся вещий старец в Калевалу, спросил его Леменкянин, — Отчего, Венемейнин, не взял ты меня с собою, чтобы был я тебе товарищем в битве и помощником в заклятиях? Сбил бы я все замки и отомкнул запоры, вышли бы уже на свободу солнце и месяц. — Не взять словами и заклятиями тех замков, — ответил Вяйнемёнин хвастливому Ахти, — не сбить их кулаком и не выломать плечом крепкую дверь. Но поможет нам Ильмаринин своим искусством добыть из недру теса светила и отправился мудрый старец к кузнецу, к жаркому его горнилу. — Выкуй мне, Ильмаринин, крепкий трезубец, — попросил мастера Вяйнемёйнин, — выкуй дюжину копий и изготовь связку ключей от всех замков, какие только бывают на свете, чтобы вызволил я из утеса месяц и выпустил, наконец, на волю солнце. С радостью принялся Иль Маринен ковать орудия для Вяйни Слишком истосковались люди по свету, живя во мраке. Как ни свети огнем, а никогда лучиной не заменить животворящее солнце. Все, что просил песнопевец, сделал для него кузнец и решил сверх этого сковать ошейник для острастки редкозубой лоухи. Чувствуя недоброе, решила хозяйка Похйолы проведать, что еще готовит для нее герои Калевалы. К рукам своим привязала она крылья, и, обернувшись ястребом, полетела через залив Похйолы в земли сынов Калевалы. Точно буря пронеслась она по воздуху, и, подняв ветер крыльями, присела на окно в кузнице Ильмаринина. — Что нужно тебе здесь, птица? — спросил мастер Серого Ястреба. — Зачем села ты у моего окна? — По всему свету идет о тебе слава, великий Ильмаринин, — ответил льстивый ястреб. — Говорят, что лучший ты мастер среди всех кузнецов. — Правильно говорят, — сказал Ильмаринин то, как не я, выковал чудесную кровлю воздуха. — А что мастеришь ты на этот раз, славный кузнец? — спросила серая птица. — Кую я крепкий ошейник для хозяйки Похьолы, — ответил Ильмаринин, чтобы приковать старую навеки к каменному утесу. Как услышала это Лоухи! Так поняла, что нависла над ней нешуточная беда, и тут же устремилась обратно в Похилу. Добравшись до Железной скалы, сняла она с запоров чары и выпустила из глубоких недр на волю месяц и солнце, решив навсегда оставить свои козни против светлой калевалы. После этого обернулась старуха сизым голубим и, вновь прилетев к ильмаринина села на порог у двери что нужно тебе у моего порога се закрылой спросил ильмаринин птицу затем я здесь ответил голубь что принес тебе радостную весть вновь теперь свободны месяц и солнце погляди уже воссходят они на небе вышел ильмаринин из кузницы, посмотрел на небо и увидел как под поднимаются над горизонтом «Слепящее солнце и сияющий месяц!» Тут же поспешил кузнец, забыв про молотый наковальню к Вяйнемёнину, и в доме его воскликнул радостно «Скорее выходи на двор!» «Вновь вернулись на небо месяц и солнце! Вновь сияют они на своих путях!» Немешко вышел Вяйнемёнин на двор, поднял лицо к небу и увидел над собою светило, Снова свободно плыл в облаках месяц и, как прежде, благодатным теплом одаривало землю солнце. Возликовал вещи старицы и пропел светилом такую руну. «Славься, месяц, круторогий! Снова лик твой серебрица! Славься, солнце золотое! Вновь сияешь ты над миром!» Плен скалы вы победили, Камень вам не стал могилой, Как сереброкрылый голубь, Как кукушка золотая Вы взлетели в поднебесье На стези свои благие. Подымайся утром, солнце, Ты отныне и до веку. Каждый день ликуй над миром, Множив в кромах достаток, Правь добычу в наши руки». Полни нашей сети рыбой, путь свой выстели удачей, труд свой почитай блаженством, зорькою венчай дорогу. Отдыхай в покое ночью.